Глава двадцать 29. Голос в трубке произвел на меня впечатление. Это был семейный голос, сильно напоминавший голос Иды. В некотором смысле я почувствовал себя как дома. Я представился. Меня зовут Лео. Потом передумал, то есть Леонардо Скарпа. Мне показалось, что для начала лучше представиться полностью. Я закладывал основу абсолютно честных отношений. Я так волновался, что готов был ухватиться за малейшую деталь, лишь бы приободриться и понять, что все делаю верно. Я близкий друг Иды, это ее мать? Голос хихикнул. «Извините, я хотел бы поговорить с матерью Иды», — настаивал я. «Что-то случилось?» — спросил голос. «Нет-нет, все хорошо, только...» Ты можешь сказать мне, я ее сестра. Я немного опешил. Сестра, а я ничего не знал. Честно говоря, я бы хотел поговорить с твоей матерью, если можно, если это удобно. Извини, ее нет дома. Ей что-нибудь передать? Я ликовал. Голос единой сестры вселял бодрость. Тебе надо бы прослушать запись этого телефонного разговора. У меня ее, разумеется, нет. Иначе как передать искреннее любопытство и радушие, звучавшее в этом голосе? Наверное, Тициана прав. Нужны многофункциональные сотовые. Для чего я все это тебе пишу? Написанные слова сами по себе хлам. Тут нужна запись телефонного разговора. мне почудилось что между Идиной сестрой и мною становилось некоторое доверие с самой первой минуты и неудивительно ведь если ида была моей родственной душой уместно предположить что ее родные подходят мне по характеру на мгновение я вообразил что отрекся от семьи и поселился у родителей жены и у этой приятной свояченицы в глубине души я уже воспринимал их как тестя тещу и свояченицу У меня было предчувствие, что в ее лице я обрел союзницу. Если в этой семье все такие, то и беспокоиться не о чем. Я строил воздушные замки, но их еще предстояло взять штурмом. Я облачился в доспехи рыцаря любви, готова сражаться против вся и всех. Сказать по правде, мне было бы намного приятнее, если бы Идина семья порадовалась за нас и наши поступки — Я был своеобразным пареньком. Я решил, что начну близко общаться с ее сестрой, потом с матерью и, наконец, постараюсь убедить отца. Я услышал Идину сестру по телефону еще один раз. Я объяснил ей, как в действительности обстоят дела. Я и Ида собираемся жить вместе. Мы безумно любим друг друга и поняли, что больше тут понимать нечего. В каком смысле? в том, что мы созданы друг для друга. Все остальное вытекает из этого. «Ой-ой-ой!» — -ой", откликнулась она. «Что-то не так?» — забеспокоился я. «Да нет, просто... Тут такое дело... Какое? Интересно, как все это воспримет отец?» Так я и думал. Я почувствовал острую боль в груди и ответил. «Я очень надеюсь, что твой отец даст согласие». Хотя мы с Идой уже ничего не можем поделать. Мы приняли решение, но мы не хотим против кого-то идти, во всяком случае, в наши намерения это не входит. Поэтому, как видишь, я сам иду навстречу и заранее звоню, чтобы познакомиться с вашей семьей. Мне кажется, это правильно. А Ида знает, что ты решил позвонить. Нет, она считает это необязательным, это я так решил. А ты тоже ничего не знала. О чем?» она с ней? А мы в последнее время не так часто говорим, она редко звонит. А, -а, -а. знаешь, ты не обижайся, но я даже не знал, что у нее есть сестра. Телефонный разговор с Идиной сестрой заставил меня призадуматься. То, что Ида стала реже звонить домой, могло означать всякое. Это могло быть добрым знаком, она становилась более самостоятельной, либо у нее не хватало смелости сказать своим, что она познакомилась со мной, что мы собираемся вместе жить и что она хочет соединиться со мной навсегда. Она вела себя совсем не так, как я. Я... не только почувствовал необходимость открыться моим, хотя, если честно, я рассказал обо всем только матери, но и дала себе знать будущим тестью и тещи, хотя, если честно, только будущей свояченице. Либо Ида знала, что делает. В конце концов, это ее семья, она их знает, и ей виднее, как поступать. «Значит, я мог все испортить?» «Странно только, что она не сказала мне о сестре. Может, между ними что-то произошло, и они не ладят? А может, к телефону подошла мать и прикинулась сестрой, чтобы выудить у меня откровенные подробности?» «Немыслимая догадка. Но мне было девятнадцать лет. Я впервые по-настоящему вступил в противоречие с близкими людьми. У меня не было опыта, все окрашивалось в трагические тона». Я чувствовал, что принимаю важные решения, которые будут иметь последствия для всей моей жизни, поэтому рисовал себе всякие параноидальные образы вроде отца-орка и матери, говорящей на разные голоса. Так или иначе, первый шаг был сделан. Как обстоят дела, я мог узнать только сам. Спрашивать у Иды я не решался». Я и Антонелла, сестра Иды, решили, что нам пора встретиться и поговорить. Я знаю, о чем ты думаешь. Ты подумал об этом с самого первого момента появления на сцене Антонеллы. Вроде бы все предсказуемо. Я влюбляюсь в сестру Иды, закручивается сложная интрига и так далее и тому подобное. Ты крупно ошибаешься. Все было совсем не так, а гораздо хуже».